Глава 23. Расширение горизонтов. Если верить Джейхаму, а не верить ему старателей оснований не было, мир, в котором они оказались, был совершенно не так прост, как его нарисовал Марл при первой встрече с экипажем Ракота. Нет, он ни в коем случае нисколько не врал. Действительно, тут было крупное государство людей, империя Лягов и республика Тагов. Были государства поменьше, в которых обитали еще более необычные ксеносы. Вот, например, дети Фенрира. У этих существ, как таковых систем и планет, не было. Представляли собой они не нечто вроде кочевников, а выглядели, как ставшие на задние лапы волки. А уж по повадкам и вовсе напоминали старых добрых земных викингов. При этом все вышеназванные государства были полностью или практически полностью оккупированы теми самыми деосами, странными существами, выкачивающими из захваченных систем ресурсы и бравших дань гражданами захваченных государств. Старатели так и не поняли, на кой черт деусам нужны живые существа. Но, как и раньше, главная теория заключалась в том, что из них деусы производят либо себе подобных, либо расходное мясо, которое используют во время сражений. Собственно, Рик был уверен в этой теории на все процентов, ведь он один из троиц и столкнулся с деусами нос к носу. Однако Джейхем рассказал, что мир, в который они попали, был намного больше. Так называемая периферия обитаемых миров представляла собой пустые, мало кому интересные системы, в которых не было разумных. Однако это были вовсе не задворки галактики, а нечто вроде буферной зоны, пройдя которую можно было бы попасть в миры, где существовали другие государства, империи, республики, объединения, ассамблеи и так далее. Было их превеликое множество, и именно там бойцы, набившие опыт в стычках с деусами, предлагали свои услуги. Те же гончие, которые когда-то имели большой политический вес, хотя тут старатели не совсем разобрались в особенностях местных реалий, отправились туда, к далеким мирам, где сколачивали состояние, которое затем должно было пойти на найм солдат, с которыми гончие планировали вернуться и с помощью которых планировали выдворить деусов из родных систем. Кроме того, те далёкие государства для местных были эдаким полигоном, куда отправлялся молодняк для практики, а бывалые воины шли на заработки, как уже было сказано, в дальнейшем планировали собрать армию. Ой, «Честно, ни черта я не понимаю. Значит, здесь людей поработили, какие-то деусы, а там, хрен знает где, народ сидит и даже не чухается. Хе, как так?» «Вот так». Но, во-первых, до них очень далеко, а во-вторых, даже если бы и не было, в нашем родном мире сильно бы спешили на помощь к соседу? Нет, ну тут же такое дело... Вот и тут такое дело. Впрочем, есть и забавный момент. Одна из тех далеких империй с Деусами уже сталкивалась и смогла им дать отпор, в результате чего у них даже религия появилась и религиозные запреты. Например, они не используют искусственный интеллект. Так а почему их на помощь не подтянуть? Тем более, если у них религия построена на противодействии Делсам, сражились они давно, и с тех пор многое изменилось. Как я понял, они закрылись в своей империи, не очень дружат с соседями, а религия из этого боевого ордена переросла в нечто вроде новой политической силы, которая работает в паре с действующей властью, ну и себя не обделяет. Но, как обычно. Именно. Получается, у местных есть вроде как потенциальные союзники, однако склонить их к полноценному союзничеству не получается. Деусы от них далеко, и они их не считают угрозой, предпочитая устраивать склоки друг с другом. Да, и что же? Местные попытаются найти там наемников и притащить сюда, чтобы выбить Делсов. Да, но найти наемников несколько неправильно, ты обозначил их задумку. Они заводят полезные знакомства, дружбу дружит с кем нужно, и со временем могут привести немаленькую армию. Каким образом? Предложат ресурсы или же ответную помощь, мало ли. Короче, пока что люди из захваченных миров набивают опыт, деньги, заводят знакомства и всячески готовятся к будущему освобождению своей родины. Ну и пока они там, тут сопротивление пытается подгадить Деусам. Именно. Так и все же, а что насчет твоих гончих? Почему именно к ним нужно обратиться, а не к сопротивлению? Часть наших людей сейчас вместе с гончами. До того, как меня взяли в плен, я слушал, что гончи устраивают стычки с деусами. То ли свои силы проверяют, то ли новое оружие. Как бы там ни было, а «Махач» на границе был знатной. Думаю, если мой корабль и его пилот уцелели, то они сейчас с гончами. «Ладно, допустим. А остальные?» «Без понятия». «Может, поинтересуемся о сопротивлении?» «Вы меня как нашли?» «Да, чисто случайно». «Вот, у сопротивления мы, конечно, можем поинтересоваться, что они слыхали. Может, и дадут какую-то наводку. Но начинать надо, как мне кажется, с гончих. Ладно, как скажешь. Хотя и с сопротивлением попробуем поговорить, а вот что накопаем». «Да я ж не против». Связаться с сопротивлением не составило труда. Однако ничего полезного это не дало. Марл ничего не знал о местонахождении людей Джейхама или же членов экипажа с других кораблей. Однако Марл подкинул вариант, где можно было информацией разжиться. Он предположил, что если Деуса забрали у Тага в станцию, на которой держали Джейхама, то вполне возможно, у Тагов были другие пленники, которых они успели забрать. Ведь в плен взяли они не только Джейхама в свое время. Что касается гончих, то с ними связаться сейчас возможности не было. Для того, чтобы она появилась, нужно было пролететь приличное расстояние. Юджин решил, что раз уж им придется лететь искать гончих, то по пути можно будет заглянуть к тагам и выяснить, где другие пленники. А также, вполне возможно, таги знают, куда улетел корабль Джейхема. На то мы порешили. В качестве цели Юджин решил назначить один из кораблей сопротивления тагов, благо с этим помог Марл, который располагал информацию об их логистике и знал маршруты. Единственный, кто был не согласен с планом Рика. На кой черт нам захватывать корабль тагов? Что могут знать рядовые бойцы или даже капитан корабля? Они могут знать, где пленники, или же предположить, где они могут быть. А может даже он точно скажет, куда их вывезли с той станции, которую забрали деусы и организовали для нас ловушку. Это слишком жирно. В любом случае мы можем узнать, где находится станция, где держат пленных. Слушай, Рик обратился к Джейхому. «А во что, не было каких-то безопасных форпостов, мест встречи? Как так, ты не знаешь, где искать собственных людей и корабль?» «Очень просто. На кой чёрт о таком договариваться, если есть шанс попасть в плен? Чтобы разболтать об этом месте, и туда заявились противники?» Ха, ну тоже верно. Просто меня смущает, что ты попал в плен, ваш корабль смог сбежать, и...» «Куда он делся?» «У сопротивления он не появлялся. Так где же он?» «Где ты затаился? Или же не может выйти на связь? Кстати, а пробовали вызывать на наших каналах?» «Пробовали. Везде тишина». «Печально». «Ладно, начнем с тагов, а дальше будет видно». «Бредовая идея». «Ну, другой нет». «Есть. Лететь к этим гончим». «А если они ничего толкового не скажут?» «Ну, вот тогда и будем думать». «Что там думать? Делать надо. Возьмемся за тагов». Идиотский подход. Сначала и по уму с гончами связаться надо. Ага, и будем мы летать туда-сюда, время терять. То, что ты предлагаешь, тупо. Сначала снимают портки, а затем садятся на толчок, а ты наоборот хочешь сделать? Надо попробовать. Новое может понравиться. Да уж. Наводку на один из наиболее активных маршрутных путей тагов отступников Марл выдал. Однако старатели, выбрав наиболее удобную точку для засады, сидели тут уже несколько дней. Тагов пока было не видно и не слышно. Все на борту ракоты изнавали от скуки. Хранек начал ворчать, как обычно и бывает, и даже невозмутимый Рика начал поднимать тему сменить место засады и предлагал перейти на другой маршрут. Джейхем ему поддакивал, но Юджин твердо стоял на своем: никто никуда не летит, сидим и ждем. Хоть расклад сел был трое на одного, Борода уверенно держал позиции и просто слал в пешей эротической охраняку Ирика. Джейхем, хоть и был солидарен с Риком, в прямую конфронтацию старался не лезть. К исходу четвертого дня ожидание, наконец, было вознаграждено. Сенсоры Ракота засекли корабль, появившийся в системе. Звездолет был очень похожим на тот, с которым старатели столкнулись, едва оказались в этом мире. Следовательно, это точно были таги, и, следовательно, старатели худо-бедно понимали, чего ждать от этого корабля, понимали, как его штурмовать. Что касается штурмовой, или, точнее, бардажной группы, на этот раз опять планировалось, что Юджин останется на мостике в пилотском кресле. Хронека будет при нем, а на вражеский корабль пойдет Рика вместе со своими альтаирами, двумя оставшимися, бабкой, и к ним присоединится Джейхем. Хотя Рика и возражал, Джейхем был непреклонен. Никакие аргументы на тему того, что он еще и не восстановился, что еще не готов, были им отклонены. Кроме того, Джейхем привел собственные контраргументы. Я уже не раз и не два сталкивался с тагами, так что воевать с ними умею. Броню и пушку дайте, и все будет пучком. Ну как знаешь. Рика понял, переубедить Джейхема не выйдет. Джейхем включил движки своего ранца даже быстрее, чем это сделал Рика. Что еще больше поразило Рика, это с какой скоростью Джейхем полетел к вражескому кораблю уж слишком быстро. Сам Рика предпочитал чуть более медленный, но зато куда более управляемый полет. Так в случае каких-либо сложностей он мог легко маневрировать уйти от внезапно появившейся опасности. Но Джейхем ломанул на пролом. Что еще хуже, оба альтаира, которым задачу ставилась обеспечить безопасность Рика и Джейхема, тут же ломанули за ним. Рика стиснул зубы. Начало абордажа ему категорически не нравилось. Впрочем, сам виноват. С Джейхомом ведь ни о чем не договорился и вообще воспринял его как очередную боевую единицу, эдаким «ауодом» считал, чего уж. А Джейхом раз и по-своему начал действовать. Плохо, ладно сейчас, но в дальнейшем разный подход мог сыграть с группой злую шутку. Рика вновь стиснул зубы. С Джейхэмом он обязательно поговорит, что, мол, не нужно лететь впереди батьки. Но сейчас Рика ничего в своих планах менять не собирался. Пускай Джейхом ломанулся вперед. Однако Рика будет действовать так, как привык. Джейхэм направился к носовой части корабля. Рик поморщился. Это снова-таки нарушало его план. На этот раз он не выдержал. Джейхом, входим с хвоста. Зачем? Нужно быстрее взять мостик, и так и сдадутся. Брика даже до речи потерял поначалу. Он совершенно не привык к тому, что с ним будут пререкаться. Как-то у них троих старателей так было заведено. Если кому-то одному дали бразды правления, остальные с ним не спорят. А здесь... Брика заставил себя успокоиться. В конце концов, Джейхам, посторонний человек и не знает всех правил экипажа Ракота, поэтому нужно сделать на это скидку. «Если будем ломиться возле мостика, они окопаются и будет сложнее». «Проще чистить их небольшими группками, продвигаясь через корабль». Ф, «Глупость какая!» Рика скрипнул зубами, но это уже ни в какие ворота. «Оно понятно, Джейхем совершил десяток налетов и мнит себя опытным абордажником. Да только у Рика таких операций за сотню наберется». «Значит так, заходим с хвоста. Но... Черт тебя подери, у нас тут не демократия! Я говорю, ты делаешь!» «Понял». Буркнул недовольно Джейхом, но все же вектор движения сменил. Рика снизил скорость и мягко примагнитился ботинками к корпусу корабля. Мгновенно он сорвал плазменный резак и приступил к работе. К моменту, когда он закончил прорезать дыру, рядом появился и Джейхом с двумя альтаирами. рик откинув резак, схватился руками за отрезанный кусок металла. Экзоскелет скафа многократно усилил его возможности так, что толстый металл он отогнул будто крышку на консервной банке. Вперед. Рика до этого с удовольствием наблюдал, как топчется в нетерпении Джейхам. Рика специально не отдавал приказа, Карауля, полезет ли Джейхам или все же дождется разрешения. Недавно проведенный урок дал свои плоды. Джейхом ждал, пока Рика даст добро. И вот это случилось. Едва только Рика сказал, Джейхом тут же нырнул внутрь корабля. Оба робота последовали за ним. Рика и бабка спустились последними. А внутри отсека уже была выворачена дверь. Ни двух оводов, ни Джейхома внутри не было. Свистела чирикола сирена, о чем то предупреждая. Но Рика не потрудился включить переводчик, поэтому не понимал, о чем там предупреждают таги или что там они вещают. Впрочем, не нужно быть и семи пяде во лбу, чтобы догадаться. Разгерметизация и применение по этому поводу спецмер. Ну и, естественно, проникновение на корабль врагов. Пока Рико пытался догнать Джейхама, уже ушедшего вперед, его собственный Скаф прислал сообщение: Появилась атмосфера. Опа! Таги как-то загерметизировали пробитое Рика отверстие, ну или же просто закрыли отсек, через который люди пробрались на корабль. Что ж, Рика, по большему счету, было плевать. Ему и роботам все равно как сражаться, в безвоздушном пространстве или же в атмосфере. Впрочем, при наличии атмосферы был и плюс: Рика услышал пальбу впереди. Видимо, Джейхам уже нашел противников, а значит, нужно поспешить. В огромном ангаре стояли три небольших, по мнению Рика, десантных, корабля. А вокруг них кипел бой. Итаги и Альтаиры летали тут и там, поля друг в друга. Нашелся и Джейхам. Он пристроился за одним из кораблей и вел огонь по противнику, засевшему на противоположной стороне ангара. Рика тяжело вздохнул. От на кой чёрт было так ломиться? чего было не дождаться его и бабку, и уже затем всей честной компании пробиваться через корабль к мостику. Альтаиры и Джейхам так увлеклись отстрелом засевших в углу и летавших над кораблями тагов, что не заметили еще одну группу, продвигающуюся к Джейхэму вокруг кораблей. Видимо, таги планировали зайти с тыла, совершенно не догадываясь, что помимо самого Джейхэма и двух альтаиров есть тут и другие противники — в лице Рика и бабки. Рика замер, приказав и бабке ждать. Он планировал ударить по тагам, когда они обойдут последние корабль и окажутся позади Джейхама, который вообще вокруг себя ничего не замечал. Но в какой-то момент Рика даже не понял, как это случилось. Пятерка хитрых тагов, идущих вдоль корабля, вдруг исчезла. Рика завертел головой, пытаясь понять, куда они делись. А спустя несколько мгновений противник появился. Как оказалось, Рика и бабку таги заметили. И теперь трое атаковало их, а еще двое продолжали подбираться к Джейхому. Огонь! Заорал Рика бабки и сам скинул оружие.